Мелкий холодный дождик барабанил по раскрытому зонтику. С севера нагонял ветер, тяжелые свинцовые тучи. В подобные этому дни в нашем городке, по мнению отца, особенно остро ощущалось одиночество. В такую погоду он запирался в домашней библиотеке. Зажигал по старой привычке свечи и листал альбомы с фотографиями. Вспоминал ушедшую молодость, разрушенную любовь и оставленный за океаном родной город. Город дождей и северных ветров, мостов и каналов, золотых шпилей и дворцов. Город туманов. Город рухнувшей империи. Дождь всегда нагонял на отца тоску по ушедшему прошлому. Спустя несколько лет я так и не ощутила домом новое место жительства. Временная станция, остановка для перебежчика, выйти из комнаты, оставить родных за дверью — и вот уже чуждая среда. Я любила свою семью и наше прибежище на этой чужбине, но ненавидела город, сердце потеряло дом и не обрело новый. Мы с отцом всегда остро ощущали друг друга, делились переживаниями и идеями, Радостями и грустью. Наверное, даже отцовскую тоску от дождя я тоже переняла. А потому, шагая по улице, глядела на мокрый асфальт и черные лужи удрученно. Незнакомка оказалась права. Когда оникс оставался на моей шее, внутри теплилось странное убаюкивающее чувство. Оно успокаивало, гнало прочь страхи и навязчивые мысли, боролось с апатией и протестующими помыслами. Однако Оникс не мог уберечь ото всех волнений. После вчерашнего сумасшедшего дня, а может быть, после жуткого призрака, следившего за мной из окна спальни, я вдруг ярко ощутила, что жизнь коротка, и не всегда успеваешь сделать все, что хочешь. «А что, если отец пропал навсегда? Что, если он не вернется домой? Если мне не удастся ему помочь? Вдруг я не успею?» Вдруг ищу совсем не то. Но если до этого утра у меня оставались сомнения в том, что искать отца нужно в потустороннем мире, а не здесь, в нашем, во вполне реальном и ощутимом, то теперь от них не осталось и следа. Стойкая, непоколебимая уверенность. Найти Исраэля. Забрать альбомы. Отыскать подсказку. Сегодня же раздобыть ответы. Огненно-рыжая, практически красная машина остановилась рядом со мной. «Я, конечно, понимаю. Национальный менталитет и завет Достоевского страдать и наслаждаться тоской. Но позвольте, подброшу вас до библиотеки. Быстрее будет!» Серо-зеленые глаза мужчины блеснули сталью. «И вас я тоже уже видела!» Проговорила с принятием. Ваша спутница вчера довозила меня домой. Именно по ее просьбе сегодня мне уготована довести вашу милость до места назначения. Садитесь уже, Анна. Чем меньше вы играете трагедии, тем быстрее все закончится. но ну же, насколько мне известно, раньше вы с большим рвением следовали уготованной судьбинушкой дороге. Я села в машину в легком напряжении. Мужчина выкрутил одной рукой руль, выбрасывая изящным движением тлеющий окурок на дорогу. «Так понимаю, Банше не особо удалось вас расшевелить. Кричала-кричала бедная пять дней, а вам хоть бы что?» «А вы слов не подбираете Слова дались тяжело». Я вспомнила каждый из утренних криков. И, конечно, где-то подспудно я предполагала такую их трактовку, но... «Предпочитаю говорить прямолинейно», — отрешенно пожал плечами мужчина. «Вы ведь хорошо знаете, что собой представляют банши». предвестницы смерти» — сорвалось с похолодевших губ. Отчасти. «Они также осуществляют связь между двумя мирами, предупреждают, истерегают. Ту, которая вам кричала, попросила моя... Как вы сказали, спутница?» Незнакомец охмыльнулся. «Пусть так. Она надеялась, что это заставит вас искать решения, оставленные загадки активнее. Но вы предпочли следовать условиям Исраэля и искать помощи у князя. Если позволите, Анна...» слишком уж вы привыкли быть ведомой. Нет в вас силы противостоять течению. А когда ведущий сам оказывается слепцом, оба превращаются в беспомощных, незрячих котят. «Кто вы?» Спросила твердо и недружелюбно. «Как ваше имя?» Мужчина раскатисто рассмеялся. И в смехе его звучал лязг мечей, удары щитов, автоматные очереди И отзвуки взрывов. «Но минусунд одиоза, Анна. У нас не принято называть свои имена. Слишком сокровенные они и интимны». «Почему, если всем вокруг так значимо, чтобы я поскорее разгадала загадку отца, никто не говорит мне ни о чем прямо? Если уж вы знаете о чем-то, почему не скажете? К чему эти шарады?» «Есть вещи сильнее и значимее всех нас, дорогуша. Их правила нарушать нельзя. К тому же, вы не совсем верно расцениваете свою роль в этом небольшом спектакле. Жизнь не крутится вокруг вас и вашего отца Анна, пусть порой кажется и иначе. Вы никогда не задумывались о том, что можете быть лишь малозначительной частью большей игры. Уверен, князь намек на это уже сделал». «А, быть может, ему хватило ума хотя бы это сказать вам прямо?» Машина круто повернула и остановилась у парка. Я не решалась пошевелиться. Тепло от Тоникса расходилось по венам. «Позвольте задать лишь один вопрос. Мой отец в вакууме». «Да». «Разве может что-то существовать в пустоте?» «Да». «Я ответил». «Даже несмотря на то, что это второй вопрос. Разве вы не читали о вакууме?» «Лишь тот, что он является промежуточным пространством между миром сущего и призрачного — мостом». Мужчина коротко глянул на наручные часы. «Спеши! Тебя уже ждут, Анна!» Окликнул меня неназванный, когда я уже вышла из машины. «Сегодня был пятый рассвет. Немедля».